Глава девятая «Здесь изумительные панорамные рассветы», — мечтательно сказала шаманка, разглядывая поблескивающую в темноте воду узенького ручья и черное небо, чуть застланное дымкой после грозы. «Но нужно проснуться рано, а мы, боюсь, после сегодняшнего будем долго спать». Ионов кивнул. Он тоже устал. Последние сотни метров, когда они уходили подальше от оживленной стоянки на ручье Тухмана в лесок из карликовых берез с редкими вкраплениями кедра и лиственницы, Ионов и вовсе тащился из последних сил, потому что путь шел по склону долины ручья, и не признавался он в этом только из гордости. В отличие от Арактоя, Тухман был действительно ручьем, перепрыгнуть можно. «У тебя хватит сил сегодня пообщаться с Тухман Эзи, уточнил следователь. После приключений с Селем они как-то незаметно перешли на «ты». Когда нужно спасать людей и каждая секунда дорога, некогда кричать «вы» и имя отчество. Она блеснула белыми зубами в улыбке. «Ты уже научился называть духов правильно, Сергей Анчи. к еще пару дней и жертвы им начнешь приносить». «Возможно», — откликнулся он, отстегивая от рюкзака пенку и спальник, чтобы потом не заниматься этим. На вопрос его она не ответила, и он поглядывал на нее выжидающе. Аяна вздохнула и огляделась. От людей они отошли достаточно далеко. Посмотрела на свои руки, и Ионов заметил, что они дрожат. «Не хочется терять завтрашний день, но днем дух может и не показаться, если поблизости будут люди», — сказала она тихо. «Я попробую. Нужно все же поговорить с ним». «Тогда давай сначала поставим котелок под воду и под кашу», — предложил он. Поешь, иначе свалишься. Шаманка подумала и кивнула. Займешься, попросила она. Я хочу ополоснуться. Вода тут холодная, но обольюсь все равно, это даст мне сил. Конечно, отозвался он, подумав, что и сам не против водных процедур, несмотря на то, что вода в местных речушках действительно ледяная. А я за тобой. Шаманка, покопавшись в рюкзаке и прихватив сменное белье, скрылась за карликовыми березами, а Сергей занялся разжиганием костра и готовкой. Минут десять прошло, как на поляну почему-то со стороны лесочка показалась Аяна. Взгляд ее был рассеянным, волосы распущены. «Еще вода не закипела», — сказал он, поднимаясь от костра. «Придется подождать». Она не ответила, как-то неловко обогнула костер, подходя вплотную, обхватила его за шею руками и поцеловала. Ионов так обалдел, что даже не обнял ее, так и остался стоять, как дурак, с ложкой в руке. Целовалась шаманка умело, так что в голове закружилась, помутнела. И она взглянула ему в глаза, зрачки у нее почему-то отливали золотом. «Пойдем со мной», — раздалось у него в голове. Пойдем. Он моргнул раз, два, и тогда Аяна стянула с себя в футболку, ослепив ногой грудью, и снова его поцеловала, а потом потянула за собой за руку. Он, уже не соображая ничего, шагнул за ней от костра раз, два, в лесок, и тут закликотал Мишутка, вырываясь из ауры и с возмущенным писком набрасываясь на шаманку, заставив ее отпустить руку Ионова и зашипеть, а затем сбоку раздалось смачное ругательство И гологрудую Аяну сбила с ног вторая Аяна, вполне себе одетая. Сергей, покачнувшись, оперся о ствол лиственницы. В голове шумело, а на его глазах дрались две шаманки, а над ними, победно попискивая, нарезал круги шутка. Одна Аяна, одетая, вполне профессионально заломала вторую, уткнув ее лицом в землю, и что-то бормотало монотонно певучее, чего та шипела и покрывалась шерстью, пока не отрастила хвост, мех на лице и кошачьи уши, а затем вскочила, взбрыкнув, и убежала прыжками, уклонившись от посланной вслед шаманкой заморозки. Грудь у женщины впрочем, осталась вполне женская, только мехом покрытая. «Ничего, такая грудь!» Маг потряс головой, протянул руку, Мишутка сел на нее, нахохлился горделиво, и он почесала почесал его под клювиком. «Кто это?» — спросил он сипло. «Алмыска!» — сердито бросила Аяна. «Злой дух, дитя Эрлика. Решила украсть тебя, видимо, в мужья». Он сел прямо там, у дерева, опустив кружащуюся голову, груди и злясь на себя. Мало ли он мавок встречал, которые также парней заманивали. Мишутка тихо заворковал, перебрался на плечо. «Тебе помощь нужна, хозяин!» «Зачаровала?» — догадалась шаманка, подходя ближе и касаясь висков руками. Сразу стало легче. «Целовался с ней, да?» «Я думал, что с тобой», — сознался Сергей. И накрыл Мишутку рукой, призывая его нырнуть обратно в ауру, потому что сычонок с любопытством уставился на Аяну. «Она красивая хозяин, да?» Шаманка фыркнула, проводив взглядом исчезнувшего сычонка. «Они, бывают принимают форму того, кто тебе нравится, чтобы заворожить. Так я тебе нравлюсь, следователь Ионов?» «Есть такое» признался он без неловкости. В голове под руками шаманки прояснялось. Возраст уже был не тот для неловкости. «Ты красивая женщина, Аяна. И опасная, как оказалось». Он вспомнил драку и усмехнулся. «Где училась драться?» «У меня брат ВДВ служил», объяснила она. На щеках ее вновь проступил слабый румянец удовольствия. Он оттаскал на самбо. Туристы и постояльцы разные бывают, а магии иногда и хочешь приложить, а нельзя – арестуют. Сергей кивнул. Применение магии кардинарам было строго регламентировано. «Вот и приходится обходиться по старинке». Она потерла ему виски и отступила. «Ну вот и все. Снят морок. Больше к тебе не подойдет». «Почему?» — поинтересовался он, вставая. «Но в их общинах самки могут подраться за самца. Которая победила та и жена», — совершенно серьезно объяснила Аяна. «Потому ты в безопасности. Во всяком случае, от этой». «Если какой еще приглянешься, придется снова за тебя драться. Но это только если снова позволишь себе зачаровать». «Смотри на уши», — и она отодвинула в сторону косу, показывая изящное ухо и длинную шею. «У них они заостренные и меховые, я тебе говорила. Так что если полезу к тебе целоваться, сразу щупай за уши». Он покачал головой и рассмеялся, и она рассмеялась тоже. Ионов вытер губы, подавляя желание их прополоскать. Сейчас пойдет к ручью ополоснуться, заодно и зубы почистит. И часто они туристов так уводят. Они на силу идут, качнула головой шаманка. Ты маг, а им для детей сильные мужики нужны. Раньше умелых охотников сманивали, богатырей, пастухов, что на плечах овцу могут утащить. Поживет с таким год, ребенка родит, подрастит, чтобы сам уже с ней бегал, и отпускает мужика. Часто с дарами, золотом, шкурами, а то бывает и умением, каким наградят. А иногда мужчины сами с детьми возвращались, если те больше в человеческий род пошли и в ином мире не выживут. У нас даже есть алтайские рода, которые от детей алмыски человека пошли». «Что ни день, то приключение», — заключил он. Зато взбодрился, — подбодрила его Аяна. «Иди, ополоснись, а я кашу доварю». Пока они поели, вычистили посуду, оставив угощение для Тухмана и Зи, прошел еще час. Часы показывали около одиннадцати, зевала шаманка, зевала ионов. Но она все же взяла бубен и пакет со сливками, поклонилась, выливая их в ручей. А затем села, скрестив ноги, прикрыла глаза и начала методично бить колотушкой по бубну, что-то напевая и кланяясь вперед-назад. Долго она била и пела, пока утомленно не отложила бубен. «Прости, что нарушили твой покой, Тухман и Эйзи» только и сказала она. «Я не буду тебя звать, раз ты не желаешь общаться. Но угощение прими, не побрезгуй». И она вылила в ручей остатки пакета со сливками. «Может, его здесь нет?» Тихо спросил следователь, когда она отошла к костру. «Есть я его чувствую», устала, сказала Аяна. «Но он не хочет общаться. И вообще не хочет видеть людей. Но ему отсюда не уйти, а к нему идут и идут. И вообще...» Она к чему-то прислушалась. Он испуган и обижен. Не будем его больше тревожить. Кашу они доели сами и легли спать. И да, рассвет они проспали. Встали поздно, наблюдая несколько туристических групп, которые поднимались на хребет, по которому предстояло пройти и Сергею Саяны, чтобы достичь озера Гульдуй айры После дождя было влажно и жарко. Рюкзаки уже полегчали, Илья Ионов привык, но шагалось бодро и ровно. Они с шаманкой поднялись на хребет и пошли траверсом по тропе вдоль хребта, наблюдая вокруг альпийские луга, расцвеченные цветами. Шаманка с утра была сосредоточенная и хмурая, о чем-то напряженно раздумывала, глядя то в небо, то по сторонам. «Что-то случилось?» – спросил у нее Сергей, подойдя ближе. Они так и шли, она спереди, он позади. Лететь не решили, впереди было еще около девяти часов пути, и мало ли что еще застигнет по дороге, для чего понадобятся магические силы. «Да все тоже», — отозвалась она задумчиво. «Ты здесь человек новый, и не можешь сравнить, что нормально, а что нет. А я давно живу, иногда группы вожу. Здесь по пять туристических групп в день проходит, а то и больше. И вот ни разу не было, чтобы одновременно с группой и медведь столкнулся, и сель с грозой чуть не накрыл, и алмыска кого-то решила утащить, и проклятые камни среагировали». Более того, абсолютное большинство групп вообще без происшествий проходит, но ну, если не считать вывихи и ушибы да натертые ноги. Алмысы так и вовсе прячутся обычно, в наш мир Изынова редко в наши дни выходят, а если кого и пытаются украсть, то из наших, детей алтайской земли. А тут нам, двоим, мы сразу много всего. Ты думаешь, кто-то нам вредит? тут же понял мысль онов. Практически уверена в этом, проговорила Аяна. И если сложить то, что мы уже знаем. «Веревку из волос черного шамана, то, что я ощущаю, что за нами кто-то следит, и все происшествия, то можно заключить, что у нас есть враг Сережа. И враг этот служит Ирлику и повелевает темными духами». «Черный шаман?» — уточнил следователь. А я кивнула, и он покачал головой. Сейчас сот часу не легче. Если ты права, то знать бы, что ему нужно. Зачем он помогал той группе и мешает идти нам?» «Те же вопросы задаю себе», — пробормотала Аяна. «Впрочем, есть и хорошая новость. Если нам мешают, значит, мы правильно идем. Но надо быть на страже. «И ты знаешь, кто это может быть?» — поинтересовался Сергей. Аяна покачала головой. «Я ни с одним не знакома, а вот моя бабушка рассказывала про тех, кого знала. Сильных там немного, всего трое, но живут они очень долго и служат им много злых духов». Черные шаманы отшельничают, и их народ не любит, потому что они и душу в залог взять могут, и на ребенка хворобу наслать, чтобы родители пришли кланяться и отдариваться. Но люди к ним все равно ходят и не боятся. Всегда есть те, для кого желанная власть или богатство, или желание навести на кого-то проклятие, получить наследство нечестным путем или приворожить сильнее страха. А черному шаману что? Ему наоборот в радость, чем больше душ принимают в сторону зла, тем больше к ирлику попадает. Шаман на себя ответственность не берет, на него грехи тех, кто к нему за помощью приходит, не падают. Он эрлику души, тот ему долгую жизнь и силу небывалую. Это сильная шаманка, поинтересовался Ионов. Аяна пожала плечами. Я слишком молода для настоящей силы. Старые шаманы могут до 99 духов в услужении призывать. Но у меня сильные предки-шаманы, их духи-тесы могут вселяться в меня, если позову. Тут уж чьи предки сильнее и кого больше?» Он помолчал, переваривая новую информацию. «Если ты права, то надо быть на чеку», — сказал он. «Буду держать щит наготове и ими шутку попрошу почаще на разведку летать». Но день проходил великолепно. Солнце светило, но прикрытая дымка не жарила. Мишутка летал туда-сюда, с наслаждением, поднимаясь вверх, оглядывая фланги и то и дело отчитываясь. «Ничего опасного не вижу, хозяин!» Иногда с ним заигрывали местные маленькие духи, и сычонок с трудом отрывался от них, желая и играть, и выполнять задания. А Яна поглядывала на него с такой тоской, что Сергей иногда буквально заставлял себя не задать вопрос о том, что случилось на защите кандидатской. В большей степени из-за подспудного чувства вины, Что стоило ему тогда быть повнимательнее к предоставляемому материалу? Потому что сейчас ему уже было очевидно, что именно благодаря ее исследованиям маги всего мира обзавелись фамильярами. И непонятно было одно. Даже если где-то в ее работе были ошибки и из-за них ее фамильяр исчез, то почему она не довела свою работу до конца? Почему методика создания аура помощников называется методикой Калашина, а не Алтынбашевой? На хребте дул ветерок, не дающий зажариться, и шагалось весело, и дышалось легко. Следователь не расслаблялся, будучи готовым и атаковать, и защищаться. Да и Аяна постоянно поглядывала и наверх, и по сторонам, а то и руки воздевала, шевеля пальцами, словно перебирая невидимые нити и сканируя окружающий мир. Но все было хорошо. Они перекусили сухпайком, обмененным у МЧСников, передохнули и пошли дальше. Мишутка на время обеда влился обратно в ауру хозяина. Устал, и Сергей решил дать ему немного передохнуть. Но сычонок через пару часов запросился обратно. Ему нравилась свобода и нравилось важное задание. Когда далеко внизу засияло синевое небольшое озеро, Аяна повеселела. «Это и есть озеро Гульдуй Айры, сказала она, обернувшись. «Красивое, да?» «Я почему-то думал, что оно больше» признался Ионов, разглядывая чашу озера, утопающую в долине. «Чтобы посмотреть на большое, надо идти на Телецкое озеро. Оно тектоническое, как Байкал», — усмехнулась шаманка, из долины. «А в долинах озера ледниковые, потому небольшие, хотя бывают длинные». Она двинулась дальше, Сергей за ней. Как вдруг испуганно запищал Мишутка. «Опасность, назад, назад!» А у мага закружилась голова, и он обнаружил себя снова на хребте и растерянную Аяну рядом с ним. Сычонка нигде не было, и краем сознания Мак слышал его испуганный писк. «Все хорошо, мы живы, никуда не улетая, разберемся», послал он мысленную просьбу и услышал слабый-слабый отклик. Мак огляделся. «Это та же скала, рядом с которой мы обедали три часа назад», уточнил он, ощущая, как покалывает волоски на затылке, а в руках сами собой зажигаются огненные шары. Он не был бы следователем магического сыска, если бы усилием воли не подавил это все. «Мы попали в пространственную петлю?» А Яна, побледневшая и злая, сняла рюкзак и рыскала вокруг, как лисица, принюхиваясь, трогая скалы. «Я попадал в такие ранее, проговорил Ионов. «Нам нужно снова пройти к месту, где мы попали в точку входа. Ты запомнила, где это было? Я умею их нейтрализовывать». Шаманка покачала головой и потянула за бубном на рюкзаке. «Подожди, Сережа. я сейчас найду точку выхода, потяну за нее и нас перебросит обратно. Как шагнем будь готов сразу же ее уничтожить, чтобы нас не мотало как маятник туда-сюда. Судя по этой ловушке, черному шаману очень не надо, чтобы мы добрались до озера. Значит, мы почти у цели». Она закрыла глаза и закружилась под гулки стон бубна, прислушиваясь. Но стоило зазвучать бубну, как скала качнулась, разворачиваясь в каменного великана в шесть человеческих роста высотой, с круглой каменной башкой и могучим телом и кулаками размером с машину. Сергей мгновенно ударил заморозкой, пролетевшей над головой Аяны, но великана это остановило лишь на несколько мгновений, за которые шаманка успела отскочить. Гигантский кулак опустился на то место, где она только что была, а великан, тяжело переставляя замороженные ноги, шагнул за ней раз-два. «Бей в ноги!» — крикнула Аяна, сама выплетая заморозку и отпрыгивая от каменной крошки, что брызнула из-за очередного удара великана. Его рев был слышен, наверное, по всему хребту. Ионов ударил еще раз и еще, и великан, замороженный ниже пояса, наконец замер, балансируя на одной ноге. Глаза его, мерцающие белым огнем, бешено вращались. Он ревел, дергаясь, молотя себя по ногам, чтобы снять заморозку. «О, великий Алып!» — закричала Аяна, перекрикивая рев. «Знаешь ли ты, что Эрлик, владыка подземного царства, обещал каменную кобылицу и трех своих дочерей-великанш в жены тому, кто сто лет простоит скалой и ни разу не обернется?» «Знаешь ли ты, что он обещал подарить целый дворец и озеро, в котором водится рыба сладкая и жирная?» Великан затих и слушал, и, к удивлению Сергея, рев его стал вопросительным и неуверенным. «Эрлик нас послал сказать это тебе, а ты на нас нападаешь!» — продолжала кричать шаманка. «Мы пойдем скажем, что ты, Алып, не хочешь к Эрлику взять я. Великан негодующе взревел и так и застыл на одной ноге, превратившись в скалу, стоящую на тонком основании. Кажется, качни, и она рухнет, покатится вниз по склону, разваливаясь на обломке. «Вот теперь я вижу, что хочешь», — одобрительно сказала Аяна. «Смотри, сто лет стой, а то никакого тебе дворца и жен». Скала завибрировала и затихла. А шаманка, вновь почти неслышно ударив в бубен, прислушалась, поманила спутника к себе. «Я сейчас активирую точку выхода, и мы скользнем обратно», шепотом сказала она. «А ты будь готов нейтрализовать вход». «А этот», Сергей тоже говорил тихо, «не навредит какой-нибудь группе. По протоколу я обязан его уничтожить, как агрессивное существо». «Нет, алыпы глупые», покачала головой Аяна. «И они, как дети, доверчивы». Он ближайшие сто лет не выйдет. Наверняка ему сказали, что придет шаманка его обидеть или разрушить его пристанище. Он и напал. Он не живет в этой скале. Это его тело для нашего мира. А так они живут в ином мире в виде духов-великанов. Сюда заглядывают очень редко. Алтайды Наизи следит за тем, чтобы они не нарушали договор между людьми и духами. Этого, видимо, обманули, ну или молодой очень и глупее обычного. Я потом попрошу Алтайды на Изи присмотреть за ним, не переживай». «Ну хорошо», — с сомнением сказал следователь, все же сделав мысленную пометку сообщить местное управление, что надо было за скалой приглядывать и туристам сообщать, чтобы не вздумали пытаться отколоть кусочек или написать что-нибудь. Шаманка протянула ему руку, что-то прошептала, и их снова перенесло на склон с видом на озеро. Мишутка с радостным воплем бросился с небес к Ионову. И Сергей в тот же момент сделал рукой знак запирающей переходы и прочитал заклинание запрета. Окно перехода блеснуло и схлопнулось. «Чувствую», — пробормотал он, — «это еще не конец». Сычонок радостно целовал его, из клювом в щеку, и рассказывал, как он испугался, и как готов был лететь на помощь, и что не надо так больше пропадать. он гладил его по пушистой голове. «Да тут и чувствовать не надо», — вздохнула Аяна. Нам будут и дальше мешать, и пытаться уничтожить. Это однозначно. Непонятно только, на что он или она надеется, ведь пропадимы с вами, и сюда придет уже не один следователь, а целый отряд.